Он вздрогнул. Так неожиданны были эти слова. И для ее возраста, и вообще. — Чего это ты вдруг, Аська? — Пап, а я раньше думала, что люди вырастают, чтобы жить. — Конечно. А для чего же еще? — они вырастают и умирают. Он хотел ей возразить, сказать, что все это совсем не так что все взрослые, прежде чем умереть, живут долго и счастливо. Но не стал, потому что вспомнил себя в детстве. Как страшно и больно было ему, когда он только-только осознал, что в мире есть такая штука, как смерть. Он не мог успокоиться несколько дней. Ходил в слезах и приставал к взрослым. Ну как вы можете жить так спокойно, если знаете, что это не навсегда? Почему взрослые занимаются неизвестно чем, работают, смотрят телевизор, ходят по улицам вместо того, чтобы дни и ночи проводить научные исследования и искать лекарства от смерти? Ведь научилось же человечество справляться с разными страшными болезнями. Почему же никто до сих пор еще не изобрел прививки от смерти? Тогда ему казалось, что человек всемогущ. Разве это не ерундовая задача для существа, летающего в космос, придумать одно, всего-то одно чудодейственное средство. Он обижался и недоумевал, когда над ним ласково посмеивались и пытались занять его чем-нибудь другим. Вот и Аська, видимо, сейчас осмысливает эту горькую взрослую правду. «Я думала, люди вырастают для того, чтобы жить, а они умирают. Надо же, как правильно сказала». К машине вернулись почти затемно. Довольные, отдохнувшие, забывшие обо всех печалях, с огромной охапкой разноцветные листвы для мамы. Аля такие подарки обожала. Самые красивые листья она собирала в букеты, ставила их в вазы и украшала ими всю квартиру. Иногда просто так, иногда дополнив композицию пушистой еловой лапой или веткой боярышника с ярко-красными ягодами. И кибана, так, смеясь, называла она свои творения. Остальные листья Алька засушивала между книжных страниц. Почти каждый том в обширной библиотеке Быковых хранил в себе такую вот память об их осенних прогулках, что не уставали отмечать знакомые, бравшие у них что-нибудь почитать. А Игорь с Настеной очень любили среди зимы взять наугад какую-нибудь книгу с полки, найти в ней кленовый лист, долго его рассматривать, а потом положить в большую хрустальную пепельницу и поджечь. Сухой душистый лист лел и на несколько мгновений наполнял всю комнату светлым и грустным ароматом осени. Иногда Игорь спрашивал себя, за что ему столько счастья, отчего именно его жизнь одарила так щедро. Замечательные родители, крепкая семья — Любимая женщина, обожаемая дочь, отличная работа, верные друзья и самый лучший в мире начальник. Может, там, на небесах, когда Бог распределял жизненные блага, ангелы на минутку отвлекли его, и он сыпанул ему, Игорю, лишнюю порцию. И только постоянные воспоминания о прошлом его, признаться, смущали. Это походило на итоговый зачет, перед чем он не знал, Зато совершенно точно мог сказать, что никаких перемен ни в своем окружении, ни в своем существовании он не хочет. «И еще мы поедем в Дагомыс. И купим щенка. И новую кухню. Домик для Барби. Брючный костюм. Ролики. Шелковый плед. Дамы, дамы, притормозите!» Игорь с притворным ужасом замахал руками. «Вы не поняли. Это будет не Нобелевская премия, а всего лишь скромная прибавка к зарплате». «Милый, ну какой же ты скучный. Дай девушкам помечтать». «Хорошо. Тогда я присоединяюсь. Хочу цифровую фотокамеру, э, компьютер, новую машину и костюм с бабочкой». Аля глянула на него с одобрением. «Тогда еще билеты на круиз по Средиземному морю. Ну, чтобы костюм не пропадал. Настена, давай» твоя очередь». «Шубу!» — не задумываясь, выпалила девочка. «Ого! Да мы воспитали настоящую леди!» Игорь подмигнул жене. «Асенька, давай еще сразу бриллиантовое колье». «Можно и колье. Только это я не для меня, а для мамы». На работе дела у Игоря шли как никогда хорошо. В октябре им обещали большую премию по итогам третьего квартала, но обещанного, как говорится, три года ждут. В данном случае ждать пришлось всего лишь несколько недель. И вот радостное событие почти свершилось. Старик сказал, премия будет еще до ноябрьских праздников. Подогретые ожиданием солидных денег, водители в курилке только и говорили о том, на что бы эту сумму потратить. У них так было принято всенародно обсуждать покупку мягкой мебели, обновки жене и прочие траты. Игорь тоже думал, тогда что приобрести. Деньги обещали немалые, почти 500 долларов. У Настены скоро каникулы. Хорошо бы куда-нибудь съездить с женой и дочерью. Он так много рассказывал Аське о море, так хотел, чтобы она его увидела». Конечно, ему очень хотелось обновить свою фотолабораторию, купить новые современные фотоаппараты и разные аксессуары, которых столько появилось в продаже в последние годы. Но те идеи, которые приходили в голову при суммировании затрат на них, значительно превышали размер обещанной премии. В итоге, как всегда, все вышло не по плану. В последний день октября Игорь высадил пассажиров у спортивного магазина. Уже отъезжая, он кинул случайный взгляд на витрину и сразу затормозил. За сверкающим стеклом он увидел детский велосипед. Игорь тут же вспомнил недавний разговор с Настеной. Девочка взахлёб рассказывала, как отчаянно гоняют на великах ее приятели по двору. Тогда он пропустил это мимо ушей, но сейчас вспомнил и рассмеялся, поняв, что это был неловкий намек его не научившейся еще хитрить дочери. Велосипед был хорош. По размеру он как раз подходил под рост Аськи и плюс имел запас — можно будет регулировать высоту руля и удобного кожаного сидения. И самое главное — велосипед ему понравился. Абсолютно белый. Игорь никогда до этого не видел белых велосипедов, даже детских с маленькими изящными педалями, небольшой спинкой у сиденья и желтыми задорными кисточками, украшавшими ручки на руле. «Прямо под цвет ее курточки», — отметил про себя Игорь. Блестящий корпус был украшен оригинальным орнаментом, кое-где наложенным неровно, что создавало впечатление, будто велик разрисован вручную, а не спущен с конвейера. Это был не просто велосипед. Это был... Велосипед для Настёны. Игорь тут же понял, что вернется сюда сразу, как только получит премию. Так он и сделал. Деньги выдали в самом начале ноября, и Игорь вздохнул свободно. Все это время он немного беспокоился, что двухколесное чудо уйдет к другому, более удачливому покупателю. Но теперь волнения были позади. Настёна успеет обновить свой первый в жизни личный транспорт, еще до того, как выпадет снег. На другое утро, без 10:10, 10 он уже стоял у запертых дверей спортивного магазина. Игорь помнил, что во времена его детства к велосипедам, всем этим школьникам, орлятам, ласточкам и украинам, на которых гоняли он и его приятели, обязательно прилагался насос и маленькая сумочка для инструментов, где лежали специальные гаечные ключи. Теперь же все это нужно было приобретать дополнительно. Поразмыслив, он купил еще и запасную цепь, фонарики на колеса, которые сверкали при езде, пластиковый шлем, а также наколенники, на всякий случай. Сюрприз, как он и предполагал, получился ошеломляющим. Возвращающихся из школы Алю и Настену он встретил у парадного. Рядом с ним в целлофановом пакете с большим красным бантом Стоял такой маленький для взрослых и такой огромный для девочки велосипед. Аська всплеснула руками и бросилась отцу на шею. Игорь подхватил ее на руки, прижал к себе и почувствовал, что она плачет от радости. Угодил. «Спасибо, папа!» — только и смогла пролепетать она. Он опустил ее вниз, погладил мокрые щечки. «Тебе нравится?» Круто! ты у меня самая классная папка на свете». «Да уж, класснее некуда», — покачала головой Аля. «И где, скажи на милость, мы будем его держать? В парадном ведь не оставишь, украдут. Придется каждый раз стягать на себе на пятый этаж без лифта. А куда его деть, в нашей-то малогабаритной? Да хоть на балкон. Ерунду не говори, ладно? Он же весь проржавеет за зиму. Тогда в кладовку. Там совсем нет места». — Значит, поставим на лестничные площадке. Соседи с ума сойдут от радости. — Лучше бы ты ей купил щенка. — За что я тебя люблю, так это за то, что ты никогда не ворчишь. — улыбнулся Игорь и поцеловал жену.